немного о гормонах, и ровно так же состояние здоровья отражается на психике человека. Каким образом? Очень просто. Вот, скажем, приходит ко мне клиент с жалобой на плохое настроение, апатию, отсутствие силы сна. Первое, о чем я его попрошу, сдайте, пожалуйста, анализы и принесите мне заключение врача. Какие показатели меня интересуют? В первую очередь, гормоны. Это очень важная часть нашего организма. Если есть отклонение от гормональной нормы, у человека появляется раздражительность, апатия, желание выйти в окно, бессонница, агрессия, снижение либидо. Гормональный фон очень важен, особенно для женщин. Почему? Потому что от него зависит красота кожи, состояние волос и ногтей, хорошо работающие суставы. И либидо, кстати, мы тоже туда отнесем. Когда блестят глаза, когда ярко выраженная сексуальность, когда все пышет радостью и желанием, все это правильно работающие гормоны. Также очень важен баланс других составляющих, например, наличие ферритина и гемоглобина. Все эти показатели я как психолог обязана проверить еще до начала работы с клиентом. Когда ко мне приходят с определенным набором запросов, например, у меня сонливость, у меня нет сил, у меня упадок, первый вопрос, который я задам, когда вы последний раз были у терапевта. Апатия отсутствие сил? А что у вас с ферритином, сывороточным железом, гемоглобином? Когда эти показатели по нулям, у человека просто нет сил двигаться. И зачем я буду брать человека в терапию и пытаться восстановить его психическое состояние, если дело в физиологии? Это неграмотно. Сначала ты сдай анализы, и только потом мы будем запрос прорабатывать. То же касается гормонов. Это очень важная составляющая. Как говорит моя подруга-гинеколог-эндокринолог, я на гормонах играю, как на фортепиано. Очень емкое выражение, потому что с помощью корректировки баланса гормонов можно и внешний вид улучшить, и внутреннее состояние откорректировать. Я хочу выйти в окно. Я очень раздражаюсь, меня все бесит. Я на всех срываюсь. Я не могу встать с дивана, мне ничего не хочется. Эти состояния как раз именно про гормоны. И пока доктор не переведет в норму гормоны, корректировать свое состояние у психолога бесполезно. Я буду пытаться вытащить вас из депрессии, а у вас щитовидка шалит, и все мои усилия бесполезны. Если вы придете ко мне с запросом «я не могу привлечь ни одного мужчину, потому что некрасивая, и именно поэтому у меня нет секса», а оказывается, вы путаете причину со следствием и не хотите секса, это причина, а не следствие потому что у вас женские гормоны слетели. Эстрогенов нет в организме. То же самое и с мужчинами происходит, когда у них тестостерон падает. Он ходит таким хлюпиком и страдает, и никого не привлекает. А можно всего лишь проверить баланс гормонов. В нашем веке все это восстанавливается. Кстати, далеко не все мои коллеги-психологи отправляют человека к доктору. И тут будьте внимательны. Здесь есть и ваша зона ответственности. Если дело в гормонах, Ходить на психологические консультации вы будете до бесконечности. Отдадите все свои деньги, а дело с мертвой точки не сдвинется. Переходим к следующему пункту. Если анализы в норме, если гормоны на месте, если железа нам достаточно, а все равно что-то с настроением не то, начинаем смотреть в сторону психосоматики.